Глава четвертая. Агния иногда завидовала тем фотографам, которые могут спокойно снимать природу и жить за счет этого, не контактируя с моделями. Потому что общение с некоторыми красотками способно даже и самого спокойного человека сделать маньяка с топором. «Карина, зачем ты так расставляешь ноги?» – устало поинтересовалась Агния. «Ты что, весь вечер вчера скакала на лошади, и они у тебя не сходятся?» «На лошади ли?» – ехидно поинтересовалась одна из моделей, но под строгим взглядом фотографа умолкла. Не хватало еще, чтобы они друг друга покусывать начали. Поначалу, придя в агентство, Огня даже обрадовалась. Модели подобрали красивых, не дочек, жен местных влиятельных лиц, а преимущественно девушек с интересной и запоминающейся внешностью. Такие бы и в Москве без дела не остались. Правда, в первые полчаса работы огни пришлось переменить мнение. Нет, все-таки остались бы. Хорошая фотомодель – это не только большие глаза и пухлые губы. Это еще и актриса. Она должна уметь передавать эмоции, менять образы и работать на камеру. А местные красотки, независимо от просьбы фотографа, зачем-то начинали таращить глаза и надувать губки. Из-за этого все сводилось к миниатюре «Шокированная селедка». Карина еще не худший вариант. Изящная красавица с волосами цвета темного шоколада и светло-серыми глазами хотя бы намек на эмоции передавала. Увы, при этом она стремилась принять совершенно необъяснимые позы, которые, по ее мнению, подходили под определение эротика. «Еще раз напоминаю, мы снимаем не иллюстрации к Камасутре», поморщилась Агния. «Да сдвинь ты ноги, наконец!» Но ну, я так привыкла!» «С раздвинутыми ногами ходить?» «Нет», – покраснела Карина. «Эротические позы принимать, зрителям это нравится». «Да ты зрителям просто выбора не оставляешь. Послушай меня. Сейчас ты рекламируешь верхнюю одежду, даже не белье. Зачем тебе садиться так, будто ты ждешь доброго дядю-гинеколога?» «Тогда объясните толком, как садиться». Объяснения, как показала практика, не действуют вообще. Агния быстро отказалась от них, ей пришлось самостоятельно усаживать модели, показывать, как опустить руку, как поставить ногу. Создавалось впечатление, что она лепит из пластилина, не наделенного ни граммом собственной воли. Если трудности в общении с моделями и приносили нечто подобное раздражению, то злости точно не было. Агния радовалась тому, как складывается ее работа здесь. Агентство сначала отпугнуло обшарпанным фасадом здание, а потом приятно поразило современнейшим ремонтом и отличной техникой. К тому же к ней продолжали относиться как к дрожайшие гости из Москвы, ловили каждое слово и содействовали во всем. Агния многое не просила. Как только ей помогли поставить свет и разобраться с декорациями, она приступила к работе. «Я не могу работать без эротизма», – гордо объявила Карина. «Это мой стиль». «Да никто и не покушается на твой эротизм, очень надо. Поверь мне, результат тебе понравится». «Но я...» «Слушай, ты хотя бы принимай те позы, которые не стыдно будет показать твоей маме». Карина окончательно обиделась, и это, как ни странно, упростило работу с ней. Она прекратила споры. Зато Агния невольно вспоминала утренний разговор с матерью. Ничего страшного не прозвучало, очень мило пообщались, но обмануть собственную маму непросто. Она почуяла неладное. Дочь определенно не так весела, как хочет продемонстрировать. Из-за этого последовали многочисленные вопросы. «А что? А как? А почему?» В конечном итоге об основных причинах печали Агня мать догадалась, стала требовать возвращения блудной дочери в отчий дом, и чем скорее, тем лучше. Сошлись на решении, что Агния отправится домой сразу же после окончания работы. Как и планировалось изначально. Нельзя сказать, что ее родители знали о бурных событиях в жизни дочери все. О многом Агния умолчала, чтобы не беспокоить их лишний раз. Да и Даниле они слышали не очень часто тем лучше, меньше обсуждений за первым семейным ужином. «Вот, отлично!» Агния не могла не отметить, что Карина все-таки уловила, чего от нее хотят. «Подожди, не дергайся, смотри куда-нибудь, они в пустоту. У тебя глаза стекленеют. Все, снято!» «Дамы, благодарю за работу, у нас обеденный перерыв, полтора часа. После этого снова жду здесь. Набирайте сил, готовьтесь, ваши мучения только начинаются!» «Радость-то какая!» – пробурчала Карина, скидывая шубку. Агния не обратила на нее внимания. Она уже думала о том, как расставить девиц на следующей сессии, а пока убирала камеру в чехол. «Я смотрю, ты настоящий диктатор, когда доходит до фотографирования». Девушка не ожидала, что к ней обратятся, и уж тем более, что это будет роман. Тем не менее, вздрагивать и кричать «Ах, противный, не подкрадывайся» она не стала. «Таким ее уже давно не напугаешь. Я просто серьезно подхожу к своей работе» признала она, оборачиваясь. «А ты здесь какими судьбами?» «Ну, понятно, что не на паспорт фотографироваться пришел», усмехнулся Роман, протягивая ей букет из девяти пышных желтых роз с короткими стеблями. «Хотел тебя увидеть. Держи, это тебе. Я не знал, какие цветы тебе нравятся, поэтому взял нейтральный вариант розы, но, учитывая, что это ты, быстренько заменил розовые на желтые». Уважаю, угадал, улыбнулась Агния. Хотя ты вообще не обязан мне ничего дарить. Нет, конечно, но мне хотелось, а теперь я увидел, что ты еще и тиран и деспот, поэтому цветы являются жизненной необходимостью. Есть надежда, что они тебя задобрят. Надежда умирает последней. Ага, я не ожидала тебя сегодня увидеть. Ты не на работе? На работе признал Роман. «Но официально я на служебном выезде. Я просто предположил, что где-то в этот период у тебя будет перерыв на обед. Хотя, наблюдая за тобой, я засомневался. У тебя трудоспособность робота». «Не совсем», вздохнула девушка. «Я устала, голодная, у меня болит спина. Короче, от приглашения сходить куда-нибудь я не откажусь. Хотя оно еще и не прозвучало». — Озвучиваю, — торжественно произнес Роман. — Агния Николаевна, не соблаговолите ли разделить со мной трапезу? — Ты еще и отчество мое помнишь? Гениально! Что ж, товарищ следователь, с вами хоть на край света, но не забывайте, что у меня на это ровно полтора часа. Роман ни о чем не забыл. Агнии даже куртку надевать не пришлось. В одном здании со студией располагалась очень маленькая, но по-домашнему уютная кофейня. Одинокая девочка-официантка обрадовалась им чуть ли не как родным, хотя она, в отличие от администратора ресторана, явно не знала Романа лично. «Как тебе работается в нашем светском болотце?» – полюбопытствовал мужчина. «Привыкаю». Если бы болотце еще не сопротивлялось, было бы вообще замечательно. Не обращай внимания. Они не привыкли, чтобы фотограф с ними говорил. А ты еще и указания даешь. Вот они и возмущаются. Но я тут перекинулся пары слов Софии, пока тебя ждал. Она тобой восхищена. Невелика новость. София, директор рекламного агентства, уже и сама не раз засыпала огню комплиментами. А когда она увидела первые фотографии, комплименты эти стали гораздо более искренними. «Ты что, знаешь ее?» «Я здесь почти всех знаю», — отозвался мужчина. «Сколько лет живу. Я не могу сказать, что успел с каждым здесь за руку поздороваться, но людей определенного круга мне представили. Знаешь, София мне призналась, что не ожидала, что ты откликнешься на их предложение». «Почему?» — изумилась Агния. «Платят они немного меньше московских агентств, скажу тебе по секрету». «А я тебе по встречному секрету скажу, что не в деньгах дело. Деньги у них как раз есть. Просто мало кто согласится из Москвы ехать сюда. Не очень престижно». «А, это факт», — кивнула девушка. «Надолго Москву покидать не стоит. Но ты покинула? Почему? У меня были личные причины». Агния невольно отвела взгляд, и от ее собеседника это не укрылось. «Мужчина». Не хочу даже вспоминать. Ты мне лучше скажи, как твое расследование продвигается». «Какое расследование?» – смутился Роман. «Я имею в виду убийство того мужчины, которого вчера в подворотне нашли», – напомнила Агния. «А, этот? Я тебе говорил, что я не буду дело вести. Но, как ты можешь догадаться, я и так все знаю. Я рад, что сам не взялся в этом копаться. Там такие детали всплыли, что вывод уже не так очевиден. Какие еще детали?» Агния задала вопрос почти машинальный и сама себе удивилась. Зачем ей это? Убийство не та тема, где уместно любопытство. С другой стороны, вреда от ее интереса точно не будет. Роман, похоже, тоже так посчитал, потому что с ответа медлить не стал. Да разные. Взять хотя бы орудие убийства. Я думал, ножовщина, а нож тут совсем ни при чем. Мужика этого зарезали скальпелем. Чем? Агния чуть кофе не поперхнулась. Медицинским скальпелем. Не совсем то оружие, которым пользуются при уличных драках. Ты не находишь? Это точно. Агни изначально показалось, что ранения слишком уж маленькие для обычного ножа. А вот в то, что нанесли их скальпелем, поверить очень легко. По мнению нашего эксперта, сначала жертве перерезали горло, продолжил Роман. Потом уже наносили другие удары, всего около сорока. Причем наносились они, когда он упал. Почему так, пока не знаю. «Может, потому что противник был заведомо слабее», — предположила Агния. «Если так, то убийце выгоднее было дождаться, пока этот мужчина ослабнет от потери крови и свалится, а уже после нападать». «Не перестаешь меня удивлять. Версия вполне достойная. Других ран, кроме резанных у жертвы нет. Не похоже, чтобы он дрался. Следов чужой крови под ногтями тоже нет. Скорее всего, напали на него внезапно». Судя по свидетельству бармена, он был сильно пьян, когда уходил, так что подкрасться к нему не составило труда. «А что, имеется свидетельство бармена?» «Не без него», — ответил Роман. «Мужик часто наведывался в здешний бар, жил неподалеку, приходил один или с друзьями, пил много, но уходил своим ходом. В тот вечер он и пришел один и ушел. Конфликтов ни с кем из других посетителей не было, он с ними вообще не говорил». Как он тогда попал в подворотню? Агния уже увлеклась. Ей казалось, что речь идет не о реальном человеке, а всего лишь об игре-стратегии, которую нужно разгадать. Легко. Отлить захотел. Сам зашел. Нелогичней было бы сходить в туалет в баре. Ночь-то морозная. «Где ты у пьяных логику видела?» – фыркнул мужчина. «Может, в баре он сидел и не хотел. Встал, вышел на улицу, решил, что хочет». Это ты бы вернулась в цивилизацию, а дело дурное и нехитрое, особенно если это дело еще и пьяное. Короче, до момента входа в подворотню все банально, дальше уже начинаются странности. Похоже, кто-то поджидал его там или свернул с улицы следом за ним. Но зачем его убивать? — Ограбление? — Агния озвучила самую банальную версию. «Маловероятно. Мужик работал сторожем на одном из городских складов, больших денег не имел и даже внешне не напоминал обеспеченного гражданина. Думаю, его бы даже самый отчаявшийся грабитель стороной обошел. Да и потом сорок ударов скальпелем ради ограбления». «Не вариант», — согласилась девушка, «если принимать во внимание сорок ударов больше похоже на месть». «Это сейчас одна из основных версий, но я в нее не очень-то верю». Пока все предварительно, и все же этот мужик не создает впечатления кого-то, кто мог спровоцировать такую жестокую месть. Женат он не был, следовательно, ревнивая супруга и ее возможные любовники отпадают. В долг деньги не брал, закон не нарушал. Ну, пил, а кто не пьет? По словам друзей, никто не желал ему зла. Честно говоря, человек, которого Агния увидела в подворотне, не был похож на невинного плюшевого мишку, который у каждого встречного вызывает улыбку. Но в чем-то Роман прав. Таких, как убитые, сотни по всему городу. Если серьезных конфликтов у него не было, то и мстить некому». Опять же, типичный провинциал чем мстить будет? За нож схватится. В крайнем случае, например, в припадке белой горячки. С вилами по городу побежит. Но скальпель? Его сначала найти надо. А какая вторая версия? «Пьяная выходка какого-нибудь идиота», — раздраженно поморщился мужчина. Местные любят в себя вливать горючие жидкости, иногда допиваются до сумасшествия. Я в прошлом году ловил кретина, который на пьяную голову зарубил топором жену и собственного сына. Топор доступнее, чем скальпель. Меня орудие убийства тоже настораживает, но я не исключаю того, что совпадение случайно. Скальпель пьянчуга мог украсть или найти, использовать вместо ножа. Говорю же, странности. Рад, что дело не мое, потому что голова от него пухнет прилично. Две версии, и те на честном слове держатся. Если задуматься, то третья версия тоже подбирается, но высказать ее сразу у огня не получилось. Пришлось набираться решимости. А вдруг подумает, что она тоже с головой не очень дружит. Как бы то ни было, рискнуть стоит. Ром, а ты не думал, что это мог сделать псих? Настоящий, а не пьяница какой-нибудь. Роман удивленно поднял брови. «Вроде как маньяк? Можно и так сказать. Агния, ты издеваешься? Мы же не в Голливуде и даже не в Москве. Откуда в нашем городе, только-только вылупившемся из села, могут взяться маньяки? Вообще-то маньяки не признак цивилизации». Я понимаю, и все равно они не материализуются из пустоты. В больших городах, где отдельного человека никто не замечает, любой одинокий псих может стать маньяком. Но здесь-то мы все друг друга знаем. Любую агрессию заметили бы в зачатке. Да уж, в психологии он не силен. Забыл, что ли, что друзья и родственники самых известных убийц зачастую вообще не подозревали, чем занимается милый папочка и проверенный знакомый? Агния решила ничего не доказывать, а пойти обходным путем. «Может, этот кто-то приехал в город недавно?» «Ты что ли?» — усмехнулся Роман. «Ты меня извини, но я в маньяков вообще не верю. Точнее, не отрицаю их существование, так ведь они встречаются один на миллион. Это киношники их раскручивают. Вот ты хоть одного за свою жизнь видела?» «Видела». И чуть было не познакомилась с ним поближе. Агния до сих пор его взгляд забыть не могла. Глаза совсем дикие. А ведь это он еще охотился не на нее, а на Дашку. Бедной Даше совсем тяжело пришлось. Она даже с поддержкой Вадима очень долго отходила после той встречи. Тот маньяк общался и с будущими жертвами, и с их знакомыми. Но никто и предположить не мог, что он способен на убийство. Слишком много маньяков остановила себя Агния. Теория как бы и неплохая, но не может быть их столько. Да и вообще, мне не везет просто с преступлениями. Магнит для маньяков у нас Дашка, а ее здесь как раз нет. Пускай ищут пьяного идиота с ножом. И все же для себя Агния сделала мысленную пометку «запирать на ночь все двери и не лениться опускать ролеты на окнах». Она больше не спрашивала об убийстве, чему Роман, как показалось, девушке был крайне рад. Он интересовался ее жизнью в Москве, стараясь незаметно перейти на тему личных отношений, но делал это настолько неуклюже, что Агнии было даже не обидно. Смешно просто, следовательно, называется. Полтора часа пролетели незаметно, и Агния чуть не упустила время возвращения. Спохватилась буквально за пять минут. Опаздывать ей пока нельзя, а то пострадает образ грозного столичного фотографа, у которого все под контролем. «Еще пересечемся», — пообещала она напоследок. «Сделаю для этого все возможное», — едва заметно улыбнулся Роман. Роза, не забудь». «Я?» «Да, я о них все время думаю», – вдохновенно соврала девушка. Вторая половина дня прошла продуктивней первой. Модели то ли получили выговор от Софии, то ли просто решили сдаться на милой судьбе. Как бы то ни было, они больше не огрызались и не пытались стать раскорякой, потому что так эротичней. Им бы еще лица повыразительней. Агния закончила рано, раньше, чем планировала. Когда она объявила финал съемки, модели ликовали, как крестьяне, узнавшие об отмене крепостного права. Пришлось напомнить им, что завтра новая сессия. «Замечательно, замечательно», — повторяла София, разглядывая фотографии, которые Агния скинула на свой ноутбук. «Агнеша, вы прелесть! Вот что значит столичная школа!» Если говорить о школе, то у Агнии она была совсем не столичная, но поправлять директора девушка не стала. Кто же будет добровольно сбивать себе цену? Когда она ехала домой, сумерки только-только начали сгущаться, но из-за белого покрывала снега, видимо, все равно обеспечивалось хорошее, чему Агния не могла не радоваться. Несмотря на то, что убийство не имело к ней никакого отношения, неприятный осадок на душе остался. Да и не мудрено, после всего, что произошло с ней за последние полгода. выехав на знакомую улицу, Агния несколько успокоилась. Она и полностью расслабилась бы, но не получилось. Тревога вернулась, когда она увидела темную фигуру, сидящую на ступеньках ее временного дома. Из-за накинутого капюшона сложно было определить, кто это, но ясно одно – не Роман и не Вера Ивановна. Агния даже разозлилась на себя, почему в каждой тени нужно убийцу видеть. Скорее всего, человек просто домом ошибся. Вряд ли жестокий маньяк станет поджидать ее так открыто средь белой дня. Поэтому девушка уверенно свернула к гаражу и заглушила мотор. При появлении ее машины человек на ступеньках поднялся. «Я могу вам чем-то помочь?» — поинтересовалась Агния, подходя ближе. «Докатились. Лучшую подругу не узнает. Человек откинул капюшон, подставляя под мягко падающие снежинки льняные волосы. Агния даже глазам своим планировала не поверить, но вовремя вспомнила, что раньше они не подводили. «Значит, все так и есть. Дашка? Она самая!» — откликнулась девушка. И у меня к тебе, подруга, серьезный разговор.